Второе. В то самое время, когда Поленичка спускался к Николаевскому проспекту, в ресторанном салоне первого класса парахода Королева Ольга готовились подавать ужин из морских блюд. Устрицы, жаренные во фритюре с соусом бешамель, теснились на круглых серебряных блюдах, ожидая подачи на столы. Варёные амары, крабы с персиками Морские гребешки, запечённые под сыром, клофути из креветок, камбала в красном вине, форель, запечённая с черносливом, доставались из кастрюль и противней. На кухне шла обычная суета перед ужином. Восточный ветер принёс с собой песчаную бурю, и судно, шедшее с Суэцким каналом от Клотика до Ватерлинии, покрылось мелкой пылью. На палубе показался капитан. На его лице лежала печать беспокойства. Немного постояв, он повернул в коридор и дойдя до каюты Ордашева, постучал в дверь. Клим Пантелеевич, это я. У меня очень важное известие. Одну минуту, послышалось оттуда. Не прошло и 10 секунд, как показался присяжный поверенный Он был одет в белоснежную сорочку с черной атласной бабочкой. Вставляя усыпанную мелкими бриллиантами запонку в манжету, он возрился на капитана. — Крыса приставилась, — прошептал Неммерт. — Под каким номером? — обыденно поинтересовался Ардашев. — Под первым. — А остальные? — Живы-здоровеньки, чтоб их. А что у нас на ужин? Суп лапша из мидий на первое. Ну и разные там рыбные изыски. Какие именно? Устрицы, омары, форель, крабы. Они счастную чем поччевали? Овощным супом, приготовленным по просьбе вашей жены. Моей? Он на миг задумался. Ах, да, я совершенно забыл. Сегодняшнего вечера Вероника Альбертовна на диете. Она и мне настоятельно советовала дать организму передышку. "Кок у вас отменный, ничего не скажешь. Закормил". А этот разговор у меня с ней состоялся вчера. Откровенно говоря, я не придал ему большого значения. А она, как я вижу, времени зря не теряла и уже внесла поправки в меню. Очевидно, это стало известно преступнику. и он сумел незаметно подсыпать яд. Только вот доказать его причастность я все равно пока не могу. Позвольте узнать, кого вы имеете в виду? Рано еще называть имена Александра Викентич. Погодите немного. Капитан с заметной обидой в голосе проронил. А мне ничего другого и не остается. Никак не отреагировав на реплику собеседника, Ордашев на мгновение задумался, а потом предложил: "Сделаем так. Пусть принесут похожий супник с аналогичным блюдом. Во всяком случае, стюард, подав его, должен будет обратиться к моей жене: "Ваш суп с ударения". Отведав его, мы с Вероникой Альбертовной почувствуем недомогание и вернёмся в каюту, а вскоре пошлём за доктором". Но так как врач будет ужинать за четвёртым столом, то о его визите к нам станет известно всем. А вы, Александр Викентич, должны будете внимательно следить за присутствующими, наблюдать и отмечать все возможные странности в их поведении. Особенно прошу обратить внимание на реакцию пассажиров после сообщения, которое сделает Бранков. Договорились? Хорошо. А где отравленный суп? Я вылил его в гальюн. И правильно сделали. Вас кто-нибудь видел? Да, шеф-повар. Но я приказал ему держать язык за зубами. Отлично. Ну тогда до встречи за столом. Да что-то уже и аппетит пропал. Не беспокойтесь. Всё происходит именно так, как я и предполагал. Злоумышленник нервничает. и потому пытается разделаться со мной еще до того, когда королева Ольга придет в Джибути и высадит экспедицию на берег. Счет пошел уже не на дни, а на часы. Побереглись бы, Клим Пантелеич. Благодарю вас, Александр Викентич, но нам уже пора. Скоро народ потянется из кают. Да-да, Немерт заторопился к выходу. Вяяжёры входили в ресторан не спеша и рассаживались. Дамы сияли и улыбками, и драгоценностями. Вероника Альбертовна о чём-то загадочно-щепталась с Анастасией Вяльцевой, а Клим Пантелейевич слушал очередную занимательную историю из уст профессора Граба. Капитана всё не было. Амалия Панкратовна, единственная женщина за вторым столом, В окружении пятерых охотников за целакантусом чувствовала себя на седьмом небе. Если и верно утверждение, что дама без мужского внимания, как не политый цветок, чахнет и засыхает, то это полностью относилось к госпоже Сلوبко. Она растачивала улыбки всем мужчинам без исключения, и вот эта искренней приветливости становились невидимыми лёгкие изъяны её внешности. У столика под номером 3 царило веселье. Каширин рассказывал анекдоты далеко не пуританского содержания, сам же хохотал над ними и при каждом удобном случае целовал руку Капиталине Матрёшкиной. Её напудренное лицо то розовело от счастья, то покрывалось свекольными пятнами стыда. Испытывая чувство неловкости от явного, но в то же время и столь приятного ухаживания, Мадам исскоса поглядывала на дочь только все её опасения были напрасны внимание юной красавицы сосредоточилось на Свирском Юлия поедала студента влюблёнными глазами и ловила каждое его слово она увязла в своих чувствах к молодому человеку как пчела в сладком сиропе и похоже Хлитон начал отвечать ей взаимностью Правда, в его взгляде читалось скорее сострадание к чувствам юной барышни, нежели любовь. До страстных поцелуев и горячих объяснений было еще далеко, да и сладостные воспоминания о восхитительной и нежной Елене Николаевне были еще очень свежи и вечерами мешали ему засыпать. Семейная чета Богославских, штурман Войцуховской и И судовой врач Берёскин занимали четвёртый столик. Появились официанты и подали блюдо. Вдруг из-за стола поднялся Бранков и громко объявил: "Уважаемые дамы и господа, позвольте сообщить вам две новости. Во-первых, в порт Саиди я отыскал химическое вещество под названием Феникс". которая возвратила к жизни повреждённую морской водой плёнку, выброшенную за борт преступником. Во-вторых, когда отреставрированная фильма окончательно высохнет, у вас появится великолепная возможность её посмотреть. Так что завтра после ужина, милости прошу всех в синематографический зал. Не пожалеете. Киношник сел. По всему было видно, Что это сообщение никого не оставило равнодушным. Однако на вопросы, связанные с предстоящей премьерой, оператор отвечать отказывался и предлагал нетерпеливым попутчикам дождаться вечера следующего дня. Вот уж положенница хуже губернаторского. Отправились в научную экспедицию, а попали в сплошные приключения. Лепарелов повернулся к Бранкову и почти прошептал: Ох, и неладное предприятие вы затеяли, Александр Осипович, фильм мы эту демонстрировать. Злодея дразнить вознамерились, а о нас, грешных, подумали? А что если он ночью дырку в корпусе проколупает? И мы всем скопом к целаканту су в гости на дно морское отправимся, а? Или того хуже, пожар на корабле учинит. Что тогда? «И что же вы предлагаете?» Бранков оторвался от еды. «Ничего не предпринимать и ждать, пока преступник выберет следующую жертву?» «Помилуйте, Александр Осипович, конечно же нет. Надо было вам самому тихонько пленочку прокрутить, да сообщить кому следует. Слава Богу, и полицейский здесь. Не какой-нибудь столичный голубь, а наш». родной ставропольский. И хоть Антон Филаретович на руку не чист, но так зато свой, его почитай, весь город знает. Нет уж, Елизар Матвеевич, пусть этот душегуб помучается да помеччется, как волк загнанный. Оператор внимательно посмотрел в глаза учителю естествознания, тот не выдержал и отвернулся. Очень бы я хотел, чтобы он испытал хотя бы толику того, что довелось пережить мне в открытом море. Ваша правда, согласился Пустосёлов. Никому такого не пожелал бы. Сутки на волнах бултыхаться. Верно, а многом передумать пришлось. Женой и детишек чуть вспомнили, а? Это ж почти как к передвиселицей. Помилуют или нет одному Богу известно. А что это ордашевы из-за стола выскочили? Обратила на себя внимание Амалия Панкратовна. Да, подтвердил газетный репортёр. Заторопились куда-то. Непривычны, скажу я вам, русскому желудку эти яства. Опасливо накладывая в тарелку запечённые морские гребешки, посетовал учитель естествознания: "Мало того, что непривычны, они ещё и опасны". Высказался Пустасёлов и принялся за краба. Полноте пугать господа. Мадам слабоко какие-либо захлопала ресницами. Извольте рассказать мне всё без утайки, а то я не притронусь ни к одному кусочку и умру от голода прямо на ваших глазах. Видите ли, Амалия Панкратовна, ещё задолго до экспедиции в Ставрополь Приехал профессор Граба с лекцией об опасных обитателях моря. Принёс объяснять лепарелов. Вы имеете в виду этого прилестного старикашку за первым столом? Его его. Отламывая крабовую клешню, подтвердил купец. Так вот, продолжал Елизар Матвеевич. Оказывается, что множество рыб представляют для человеческого организма смертельную угрозу. Взять хотя бы рыбу-фугу. Что-то я не помню, чтобы Генрих Францевич рассказывал о ней, вмешался в разговор газетчик. Ну, не рассказывал, обиженно согласился преподаватель. А разве она от этого стала менее опасной? Эта маленькая рыбка содержит в себе лошадиную дозу яда. Но в Японии она считается высшим ястом, и её подают в ресторанах. В случае малейшего отклонения от общепринятого способа приготовления этого кушанья, человек, отведавший его, моментально умирает. Если такое случается, то по азиатским законам повар, приготовивший роковое блюдо, должен съесть оставшуюся порцию смертельного деликатеса либо совершить ритуальное самоубийство. У них это называется харакири. «Дикари» — одно слово. Выковыривая вилкой белую плоть краба, не удержался от комментария купец. А все-таки непонятное дело творится, господа. Оглядываясь назад, поделился наблюдениями с Мальской. «Смотрите-ка, корабельный доктор помчался кого-то спасать. Не иначе, как с Ардашевыми, и в самом деле что-то стряслось». Позвольте, я узнаю. Лепарелов поднялся и приблизился к соседнему столику. Извинившись, он что-то спросил у певицы, а затем со стесненным видом вернулся обратно. Ну и, поедая устриц, весело поинтересовался Афанасий Пантелеймонович. После овощного супа и устриц ботаник обречённо посмотрел на пустосёлово. Им стало плохо. От волнения у негоцанта перехватило дыхание. Из руки выпала вилка и громко стукнула со тарелку. Он поднялся, выдернул из-за воротника салфетку, промокнул рот и сказал: "А сейчас, господа, у вас появится возможность узреть, как русский повар сделает себе японское харакири". Купец решительно устремился на камбуз. Больше к еде никто не притронулся. Праздничный ужин в честь вхождения королевы Ольги в Красное море был непоправимо испорчен.